Свободная территория под протекторатом Ордена. Город Порто-Франко. 2 й год, 2 3 т р е т ь е число п я т г о месяца, вторник. 10.00. Вчера победу над темными силами криминала обмывали долго. У Саркиса и водка нашлась московского новоземельного разлива, ничуть не хуже кристалловской, и ради такого дела Саркис сам растарался. Сорудил великолепный шашлык, притащил чуть не бочку солений. Сидели, болтали, даже пели. Подъехал Владимирский на дизельном хаммере гражданской версии пикапе. Неплохо жил Флориан, судя по всему. Здесь такая машина, ой-ой-ой, сколько стоит? Не верю, что он с ней через ворота пришел. Часть денег отложили на раздачу спасенным девицам, вторую часть немцов сложил в портфель. С, как он выразился дорожной казной для передачи финчасть по прибытии в ППД. Взятые у злодеев пистолеты я отдал ему, хоть и было желание п р и н ы к а т ь Вальтер, да постеснялся. Хаммер решили гнать с колонны, пригодится ь на базе, а в т о р о й машины оказался не новый чероки. Саркис пообещал его пристроить и деньги завтра получить. С утра мы пришли в ресторан позавтракать. Исаркиз рассказал, что уже весь город обсуждает, как разнесли бордель. а л и т м о т и в о м обсуждений было полное отсутствие сочувствия пострадавшим сутенерам. Немцова и компанию после этого я уже всерьез заважал. у Приехать в чужой город, устроить погром, даже не скрываясь и никуда отсюда не торопиться. Для этого действительно нужно иметь репутацию. И не дутую. Я даже спросил его. Не опасается ли он мести коллег вышеуказанных сутенеров? На что н е м ц о в ответил, что сутенеры наверняка сегодня даже лавочки позакрывают до отъезда к о н о я чтобы не приведи бог им и не перепало. Затем разговор перескочил на полковника Силаева и его чеченского партнера по переговорам. Опять обратились к Саркису. Тот сказал, что чеченец съехал еще вчера днем. Машина у него была — лендкрузер. Такой же, как у меня, 7 5 м модели, п е с о ч н о б у р ы е раскраски. Я вспомнил, действительно стоял такой возле одного из домиков. Еще он зачем-то подходил к охотникам. Охотниками были те двое, которых я видел в ресторане и не смог опознать их акценты. Саркис сказал, что они южноафриканцы, живут тем, что охотятся на рогачей и антилоп, и организуют охоту на гиену для желающих. Оба знают все окрестности как свои пять пальцев. У немог жилым кунгом и подготовленный патрул их техника. Просилаева же сказал, что в лицо его знает, но у себя в ресторане видел впервые. По крайней мере, он подтвердил, что видел я именно Силаева и именно с ч е ч е н ц е в Военным пора было ехать по делам, готовить конвой, поэтому я предложил взять южноафриканцев на себя. Никто не возражал. Мы попрощались и договорились встретиться вечером все в том же б е р х а л е Я заплатил за завтрак, вышел из ресторана на улицу и сразу же увидел на стоянке у н е м о к а возле него обоих охотников, что-то грузивших в машину. Подошел к ним, поздоровался, извинился за беспокойство, представился. Они тоже представились, оказались братьями Ван Ритмер, Хансом и к л а с о м буры в общем. Акцент южноафриканский, бурский, появившийся от соседства с а ф р и к а н ц диалектом от смеси фламандского и немецкого языков. Разговорить охотника в особого труда не составило. Достаточно было поинтересоваться, и н т е р е с н о ли и опасна ли охота на гиену и что необходимо, чтобы в ней поучаствовать. В течение д е с я т минут я получил исчерпывающую информацию по этому вопросу, выяснив, что главная проблема с гиеной. Убить ее быстро. Зверюга невероятно ж и в у ч а а с учетом ее размеровой агрессивности неудачный выстрел может повлечь целую кучу проблем для охотника. Бывали случаи, когда и машина не спасала. Тогда я поинтересовался наиболее подходящим временем и местом для охоты. Южноафриканцы ответили, что охотиться можно когда угодно, кроме сезона дождей, потому что савана становится почти непроходимой для машин. А место подойдет любое, лишь бы там п а с л и с ь стада копытных. Гиены охотятся поодиночке, но иногда сбиваются в стаи и тогда нападают даже на рогачей. Стараются отбить от стада больных и слабых, после чего поочередно атакуют жертву, нанося огромные раны своими гигантскими челюстями. Ждут, когда жертва ослабеет от потери крови, и начинают жрать ее живьем. Я спросил. В чем же смысл того, что люди обращаются к ним за организацией охоты, если охотиться на г и е н у можно где угодно? Из-за того, что профессионалы могут подстраховать в случае неудачного выстрела. Класс ответил, что это тоже причина, но самое главное то, что они знают места, где можно проехать на машине так далеко, как только захочется, не опасаясь упереться в бесконечный овраг, искать целыми днями брод и будет это не слишком далеко от города. На вопрос о том, что они хорошо знают только окрестности города б р а т ь я ответили дружным возмущением. Они сказали, что вчера днем к ним подходил один приезжий из Халифата, и они сумели ему нарисовать на карте маршрут от самого меридианного хребта до границ американских штатов, причем из так называемого угла, где местность здорово изрезана природными препятствиями, образующимися в сезон дождей, когда потоки воды устремляются с гор на мягкую почву Саванны. нарисовать со всеми ориентирами без единого пересечения с наезженными дорогами, минуя все главные природные препятствия и исключительно по необжитой территории. Я пообещал в будущем обратиться к ним за подобной услугой, на что мне ответили, что они будут рады получить 200 и к ь ю за рисование еще одного маршрута. Мы распрощались. Выходило, что чеченец что-то планирует в районе меридианного хребта. части Сьеррагранде там, где сложный рельеф, который упрощает организацию засады. После чего ему требуется безопасный маршрут отхода на американскую территорию. зачем ему туда? Даже я новичок уже понял, что отношения американцев в Новой Земле с жителями всех южных халифатов и имаматов особой теплотой не отличаются. зачем туда чеченцу? Но предположим, он планирует засаду на конвой. С кем, какими силами? В составе охраны конвоя пойдет не меньше 20 бойцов капитана Немцова, плюс 10 с м е н н ы х водителей, которые подготовлены не намного хуже в боевом отношении. С конвоем пойдет броня. Нет, правда инженерно разведательного дозора. Расстояние не позволяет ему полноценно работать, так что следует рассматривать возможность установки ф у г а с а на дороге, что может дать значительное преимущество нападающим. Что ему нужно? Захватить что-то или разгромить конвой? Если что-то захватить, то понятно, зачем ему скрытный маршрут движения транспорта. Но почему на американскую территорию и только до нее? Дальше уже можно не скрываться. Он на американцев работает, что ли? И что может быть в конвойе такого, чего у американцев нет? И они готовы пойти на такие проблемы, как прямая конфронтация? с одной из самых опытных и решительно настроенных военных сил в этом мире. Может, они и сами не слабы, но зачем им лишние проблемы? Разумеется, люди на военный конфликт ни с какой силой не идут до самой последней крайности. Получается, что не зная характера груза, можно лишь гадать на кофейной гуще. А спрашивать немца об этом я не стал. Не настолько я еще п р и з н а н своим, чтобы интересоваться. Надо хотя бы дождаться, когда н е м ц у в у ответ от Коли Барабанова придет. Вот если бы у самого Нахчи поинтересоваться с пристрастием. В любом случае ч е ч е н е спокинул город, и скорее всего он отправился вперед по маршруту движения колонны. Откуда он мог его узнать? Почему именно этот самый угол его интересовал? Ведь конвои ходят по двум произвольно выбранным маршрутам, причем второй. значительно южнее на пару сотен километров так просто засаду не перекинешь это намеренно делается чтобы как говорится врагов обмануть в таком случае понятно за что он платил Силаев платил за маршруты график движения колоны откуда Силаев узнал уговорил присоединить к к о л о н н е свой груз и дал свою охрану дополнительно охрана от Силаева самое темное место или охрана, или сама засада в полном составе. Но тоже не похоже. тогда маршрут отхода планировали бы не из угла, откуда до американской земли далеко, а из другого места поближе. Пустые земли здесь пока еще есть, можно сотню конвоев уничтожить, и никто следов не найдет. Получается, скорее всего, что московская охрана едет добросовестно. Еще вопрос. Как будут следить за передвижением колонны? Расстояния большие, в р е м е н н ы е допуски здесь неделя в ту и в другую сторону. Мало ли что может колонну затормозить раньше, или вдруг в последний момент маршрут поменяет. Так ждать может до морковки на з а г о в е н и е Как понять, что засада не удалась и отходить? з н а ч и т следить за колонной будут. Кто-то в к о н в о е или следом машину п у с т я т Как будут держать связь? Сомнительно, что в к о н в о е не будут сканировать эфиры. Это же первое дело. Значит, передача должна быть такой, чтобы особого внимания не привлекла. Скорее всего, связь московской охраны с Силаевым условными фразами. Значит, во х р а н е кто-то есть, кто в курсе замысла. Или в тему н используют типа ты меня держи в курсе, как коло найдет, а то груз цены. Воякам этим из эра доверять трудно. Все может быть. Ладно. Надо будет с ребятами вечером обсудить. Хорошо. А теперь посмотреть надо, что Бил с моим АКМ сделал. Я повернулся и направился в магазин. Бил л был на месте, читал какую-то книгу. Готовый автомат лежал перед ним на прилавке. Услышав меня, толстяк поднял глаза, узнал и сделал приглашающий жест, оценивал работу. Действительно. Поработал он всерьез. Деревянный приклад исчез, его место занял каркасный из алюминиевых трубок, жесткий и прочный. Наверху расположилась поворотная щека, которая легко регулировалась. Приклад завершался качественным резиновым амортизатором, в меру жестким и в меру упругим. Удобно получилось, полноценно. Цевью, з а н я в ш е е место стандартного деревянного, б ы л о длиннее и заходила аж за газотвод, к которому т о ж е жестко крепилась, равно как и с т в о л ь н о й к о р о б к е что делало его мертвонеподвижным и пригодным для установки прицелов. Еще оно было жестким, потому что специальными захватами обжимало ствольную коробку автомата и газотвод. С четырех сторон на нем были планки, а на верхней закреплен к л л и м а т о р н ы й прицел. ЕОТХ. Сидел он на вполне привычной линии прицеливания, разве что на пару сантиметров выше, но компенсировал все формой приклада. Удобно, прикладисто. Ствол заканчивался дульным тормозом, как у АК-103. Сменилась даже рукоятка управления огнем, на нечто более эргономичное, удобное в ладони. Так примерился Эдак. Отлично получилось. Планка длинная, выходит за габарит вместе с холосайтом ставится увеличитель, загорел, бил и показал мне нечто напоминающее маленький оптический прицел. Ставится на оси к о л л и м а т о р н о г о и получаешь оптический прицел для средней дальности. Правда, это дорого, дороже твоего автомата, но как знать, чем ты там дальше будешь пользоваться. При с т р е л я т ь т о получится на всякий случай уточнил я. А то знаю я, как цевье на к а л а ш е держится. Без проблем, ответил Билл. Это цевье очень жесткое на алюминиевом каркасе. Верхняя и нижняя часть крепятся друг к другу. В общем, держится на смерть. И после чистки заново каждый раз пристреливать не нужно. Посадка сохраняется. На вырос получается. Может он и прав на самом деле, а может и смысла нет. Надо еще посмотреть, как этот ствол стреляет. Жаль, калибра в под рукой не было, когда его выбирал, но на 1 0 0 метровки вроде к у ч н о все шло. Тем более валовым патроном одна г о д а выпуска. Получится схватить что-то лучше? Получится. Не выйдет, пока и так нормально. У Саркиса, к сожалению, не под м о и в з г л я д ы м а г а з и н заточен. Нет ничего подходящего. Нем 1 е же покупать в конце концов. Что скажешь? спросил Бил. л Отлично сделано, похвалил я его, и на твое предложение согласен. Я показал пальцем на прицелы. А что с армалайтом? спросил он. Хорошая винтовка, конкретно хорошая. Чего уж там. Все равно лучше ее мало что за разумные деньги найдешь. Я у во як поспрашивал за ужином. Надо брать. А также прицел, дальномер и запас патронов. И ехать пристреливать, потому как немцов сказал, что местные орденские вояки на свое стрельбище за разумную плату пускают пострелять.